Глава 12. Охота на Кима. Когда над долиной каменной иголки взошло солнце, ночь надступила, в монахом предстало ужасное зрелище. На дороге перед главными воротами монастыря лежал преподобный Чумон, в луже крови расстёрзанный. Его немедленно перенесли у монастырь, созвали лучших целителей, но хлопотать было уже поздно. Скитник был мёртв. На долины понеслись вибрирующие удары большого гонга, созывая всех её обитателей в главный храм. Известие о смерти чумона распространилось со скоростью ветра. Впервые за последние столетия собралось столько человек, что их едва смог вместить внутренний двор. Из самых отдалённых скитов прибывали отшельники, годами не нарушавшие своего уединения. Самые почтенные и уважаемые монахи выглядели растерянными и потрясёнными. Наблюдая это столпотворение, многие монахи начинали понимать, насколько высок был авторитет целителя Чумона. Кто-то обранил бессмертный. И это высший титул, какой мог заслужить монах, стали повторять все один за другим. Когда тело Чумона будет сожжено, это звание будет вырезано на его поминальной табличке. Даже после своей гибели, как и при жизни, Чумон послужит славе Каменной Иголки. Как только тело скитника было передано для подготовки к сожжению, во внутреннем храме началась заупокойная служба. Она будет идти 40 дней, не прекращаясь ни днём, ни ночью, пока душа убитого витает между мирами, преследуемая демонами. Сам настоятель начал читать душе своего друга Чумона тайную и священную книгу «Путеводитель по трем мирам», которая должна была помочь смятенному духу убитого обрести покой и указать ему направление, чтобы козни демонов не сбили его с правильной дороги в верхний мир. Весь устоявшийся распорядок жизни в монастыре полетел кувырком. Монахи праздно толпились у внутреннего храма и тихо разговаривали, обсуждая свалившееся на них несчастье. Говорили о том, что уже много десятков лет никто из скитников не умирал насильственной смертью. И это позор и бесчестье для монастыря. Что случилось именно то, чего и боялся настоятель. Старец Чумон скончался, не оставив преемника, и теперь слава целителей иголки сойдет на нет. А огромные доходы монастыря от торговли с надобьями сократятся во много раз. Третьи украдко и шептали, что сокращение доходов не имеет никакого значения, поскольку монастырю все равно вот-вот придет конец. «Это только первая жертва волка», — летел над толпой шепот. «Скоро будут и другие. Нас всех ждет гибель, если мы останемся здесь». Когда эти разговоры дошли до Рея, он смекнул, что потрясение скоро пройдет. а страх перед оборотнем у десятирица он тут же объявил, что смерть чумо на ничего не меняет и облаво на волка состоится немедленно в суматохе подготовки рэйв вдруг вспомнил о кими он мельком видел в толпе его бледное расстроенное лицо но кем не подошёл к нему и не потребовал взять с собой на охоту как можно было бы ожидать а вместо этого куда-то исчез рэю это показалось странным и даже подозрительным Где Ким? спросил он нескольких монахов. Наконец ему ответили, что вроде как видели его в храме. Рай удивился. Он ожидал найти Кима где угодно, только не там. Будь на его месте кто-нибудь другой, его поведение можно было бы считать естественным. Что ещё сделать послушнику, у которого только что убили наставника, как не заботиться о благе его души? Но Рай помнил, что Ким вроде бы терпеть не мог старцев. Во внутреннем храме, где шла заупокойная служба, Ким не оказалось. Рей не поленился заглянуть в парадный храм, где и нашёл своего побратима. Ким сидел на коленях перед алтарём восьми бессмертных. Его глаза были закрыты, губы плотно сжаты. Он казался полностью погружённым в медитацию. Кроме него в храме больше никого не было. Рей постоял в дверях, посмотрел на него, да и ушёл. Когда за раем закрылись двери, Ким сразу открыл глаза. В его взгляде не было молитвенного порыва, только горечь и ярость. Он уже принял решение. Он должен пойти и убить этого зверя, кем бы он ни был, оборотнем или самим царем преисподней. Один, не спрашивая ничьих разрешений, это его долг перед старцем. Киму хотелось выть и перечитать. Он уже давно забыл, что такое потерять человека, которому привязался всем сердцем. Долина иголки опустела. Что-то в ней умерло вместе с щумоном. Кто будет кормить жаб по утрам? С кем он будет лазать по горам? Зачем скитник пошел ночью в лес один, без оружия? О чем он думал? На что рассчитывал, глупый старик? Неужели он так высоко о себе возомнил, что решил убить волка, голыми руками. Больше всего Киматерзало ощущение собственной беспомощности. Даже если я найду и убью этого волка, разве это вернёт учителя? Разве это утешит его душу, где бы она сейчас ни была? Но как смог какой-то волк убить его? Почему он мог заговорить любого зверя? У него не было врагов среди животных. Внезапно Киму показалось, что он понял. Да почему он вообще не собирался убивать волка? Вот почему он пошёл в лес один. Он считал, что может договориться даже с оборотнем. Кима охватили сомнения. Уверен, Чумон знал о волке гораздо больше, чем все монахи и голки вместе взятые. Затеял нечто такое, что мог сделать только он один. и не рассчитал, справлюсь ли я там, где он потерпел неудачу. Но тут перед глазами Кима снова встало окровавленное тело наставника, и все его сомнения мгновенно исчезли. Осталась только холодная пустота в душе. Справится он или нет, какая разница, он отомстит или умрет. Он встал, перешагнул через три ряда горящих свечей и поднялся в алтарь. «Надеюсь, бессмертный воитель, ты меня поймешь и простишь», — сказал он, вытаскивая меч в ножнах из-за пояса у статуи. «Меч бессмертного воителя». Громко звучит. А на самом деле обычная армейская железяка. Ничего, чтобы убить волка, сгодится в самый раз. Все равно другого оружия в монастыре нет. Ким сунул меч за пояс и вышел из храма. В тот же миг Рэю, который вел монахов через лес, едва ли не впервые в жизни, явилось нечто вроде видения. В ушах у него зазвенело, и голос Чумона прошептал прямо у него под черепом. «Спеши назад! Останови Кима! Верните меч бессмертного на место! Скорее, пока не поздно!» Рэй растерялся, но только на миг. Потом он решительно тряхнул головой. «Тьфу на вас, бесовские мороки!» и крикнул монахам: "Вперёд! Логово ведьмы уже близко". В тот же миг ташнутник, который крался по следам охотников в монахов, потешаясь над ними, остановился и поднял уши. Захвативший его душу демон получил явственный сигнал. Божественная защита монастыря исчезла. Волк немедленно развернулся и огромными скачками бросился назад к монастырю. Возможно, монастырские ворота и выдержали бы натиск демона, по крайней мере, задержали бы его, если бы кто-нибудь догадался закрыть их на засов. Но никто не ожидал от волка такой наглости, как попытка прорваться внутрь. Демон-волк с легкостью вынес калитку и влетел за ворота. Через мгновение внешний двор огласился воплями и топотом. Часть монахов, успевшая запереться во внутреннем дворе, бестолково суетилась. Самый сообразительный укредис в храме рассчитывая, что туда-то обратин точно не войдёт. Вскоре во дворе установилась жуткая тишина, нарушаемая только хриплым дыханием разгорячённого зверя. Затем на ступенях храма появилась группа пожилых монахов во главе с настоятелем. Каждый из них нёс старинный свиток, содержащий канон одному из восьми бессмертных. Монахи спустились с крыльца и отважно направились прямо к обратню. Лица у всех были спокойны, а если у некоторых дрожали руки, то, возможно, причина этому была их старость, а не страх. Убирайся из священных стен дерзкое порождение тьмы, не скрывая гнева приказал настоятель. Этот монастырь под личной защитой небесного воителя, и недалеко как вчера твои хозяева, владыки Преисподней, сказали, что блюдут равновесие. Ты нарушил закон. и небесная иерархия от тебя отвернется. А если тебя не страшит наказание, познай силу священного слова. Договорить ему не удалось. Черная волчья туша взметнулась в воздух и обрушилась прямо в середину группы монахов, расшвыряя их по двору. Через миг те из них, кто мог передвигаться, со стонами уползали обратно к крыльцу. Волк наступил лапой на грудь распростёртого на камнях настоятеля и прорычал: "Где Ким?" Настоятель ничего ему не ответил. Волк сбил его с ног ударом такой силы, что хватило бы на десятерых. Под затылком старца растекалась лужица крови. Глаза неподвижно смотрели в небо. "Я не уйду отсюда, пока он не выйдет. Я здесь!" раздался голос но не за дверей храма, а откуда-то сверху. Волк обернулся, и его глаза загорелись кровавым огнем. На внутренней стене стоял Ким, бледный и сосредоточенный, держа в руке меч бессмертного. — Оставь покой, стариков. Я здесь! — повторил он. — Что тебе от меня надо, оборотень? — А-а-а, гаденыш! Я же обещал, что найду тебя и съем! Ким только моргнул, не в силах ответить ни слова. Меч едва не выпал у него из руки. Его детские кошмары и сны обернулись явью, превосходящей всякие выдумки. Он догадался, кто перед ним. Тошнотник вернулся из царства мёртвых. Он по-прежнему считает Кима виновным в своей гибели и жаждет мести. Но ведь Мисук сказала, что волк остался бессильным призраком. Однако это чудовище на призрака совсем не похоже. Только что Ким собирался спрыгнуть во двор и сразиться с оборотнем в открытом бою, и будь что будет, но теперь он чувствовал, что просто не сможет этого сделать. А огромный волк уже подкрадывался к нему, готовясь к броску. Монахи, не успевшие укрыться в храме, глядели на волка так, словно видели свою смерть. Ким знал, что им ничто не грозит. Тошнотник искал только его. А ещё он знал, что деревянная калитка, ведущая во внутренний двор, не выдержит и пары хороших ударов. Он попался в ловушку. Другого выхода из монастыря нет, разве что подвесной мост в монастырском саду. Кима замутило от одной мысли о нём. Ещё миг он балансировал на стене. Потом спрыгнул внутрь и побежал через двор к монастырскому саду. Сад был пуст, растения поникли от дождя. Каменная иголка полностью скрылась косматых туч, грозящих дождём, а может даже грозой. Порывистый ветер свистел и завывал. "О боги", подумал Ким, глядя, как раскачиваются и поскрипывают тросы. Ни разу не видел, чтобы по этому мосту ходили при таком ветре. Но другого выхода не было, и времени на раздумья тоже. Ким огрынулся, сунул меч за пояс и, вцепившись в канаты обеими руками, вступил на хлипкий настил. Ветер за свистел у него в ушах вдвое громче. Лес далеко внизу полностью скрылся в дымке тумана, дано и к лучшему. Ким одолел уже больше половины пути, когда позади раздалось рычание. Ким обернулся и встретился взглядом с ташнотником. Адский волк стоял на краю пропасти и глядел на него, приоткрыв пасть. — Ну что, съел? — крикнул ему Ким. Никакому волку, будь он хоть трижды демоном, по подвесному мосту не пройти даже в безветренную погоду. Однако тошнотник так не считал. Он потрогал лапой на стил, жикнул с отвращением, лег на брюхо и пополз. — Ах, вот-то как! Ну и прекрасно! — Ах! вскликнул Ким и бросился вперёд, позабыв о страхе высоты. В несколько прыжков он оказался на другой стороне. Выхватил из-за пояса меч и ударил по одному из канатов, на которых держался мост. Тошнутник, успевший проползти шагов 10, шарахнулся назад. Ким рубанул канат второй раз, с страшной досадой натопою железяку. Если бы Рей не помешал мне тогда наточить его, Подумал он третьим ударом, растекая канат. Тошнотник уже летел бы прямиком в преисподнюю. Наконец мост криво повис на одном канате. Тошнотник, за миг до того добравшись до твердой земли, испустил вой ярости. Попытка сбросить его в пропасть не удалась, но и добыча от него ускользнула. — Давай, иди сюда! — заорал Ким, приплясывая на месте. — Вот он я! Видишь, как близко! «Ну-ка, сунься сюда, адское дродье, и я уж научу тебя летать!» Вой умолк. Тошнотник, не тратя времени на напрасные поиски, ускакал куда-то в сторону храма. «Побежал в обход», — подумал Ким, переводя дыхание. «А мне теперь что делать? Куда деваться?» Его азарт постепенно проходил, и его место занимал давний детский страх. Назад в монастырь ему не вернуться. Он только что лишил себя этой возможности перерубить мост. Значит, в скиты? А что ему там делать? Сидеть и помирать от голода? Надо уходить из монастыря, подумал вдруг Кем. Я один во всём этом виноват. Это из-за меня явился волк, и из-за меня погиб учитель Чумон. Тошнотник никогда не оставит меня в покое. Если я уйду с Иголки, он уйдёт со мной. когда мы снова встретимся тогда я и разберусь с ним один на один и тогда если останусь жив вернусь обратно отдам настоятелю меч бессмертный и попрошу прощения ким сунул меч за пояс и быстро зашагал к скитам теперь его путь лежал прочь из долины иголки единственный оставшийся ему путь через город цветов